Глава шестнадцатая. Да, маэстро, сеньор уже ушла, она повела мальчика в школу, сказала служанка. Она сообщила, когда вернется. Нет, но ну, думаю, как обычно к обеду, даже сегодня. Пьетро был огорчен. В то утро он проснулся позже обычного, потому что накануне вернулся уже за полночь. Он был очень доволен. Директор метрополитен-опера Гати, казаться, пригласил его на должность хормейстера. И хотя речь шла лишь о замене постоянного хормейстера, все равно это было замечательно. Пьетро вернулся домой взволнованным. Ему не терпелось сообщить новость жене, разделить с ней свою радость. Но, как всегда, дверь в ее спальню была заперта, а свет погашен. Некоторое время он раздумывал, стоит ли постучать и разбудить ее, но в конце концов отказался от этой идеи. «Расскажу утром за завтраком», — решил он. Но утром, как это часто случалось в последнее время, ее уже не было. Пьетро в унынии сел пить кофе, когда служанка протянула ему записку. «Маэстро, я только сейчас нашла это, от сеньоры». Он чуть не вырвал записку у нее из рук. «Сегодня я не могу забрать сантины из школы. Позаботься об этом сам, Костанца». Пьетро ударил кулаком по столу так, что посуда зазвенела, а служанка подпрыгнула от неожиданности. «Проклятие!» Он резко встал. На этот раз я это так не оставлю. Стоял прекрасный сентябрьский день. У Пьетра был выходной, так что, проснувшись, все еще взволнованный отличной новостью, он решил отправиться с женой на прогулку возможно, к морю, которое она так любила. Она любит гулять, вот и погуляем вместе, думал он, но его планом не суждено было сбыться. Пойду поищу ее. Что мне делать, маэстро, идти в школу Сантино? Школа была всего в двух кварталах, и Сантина прекрасно мог дойти до дома один, но Костанца всячески оберегала его. Поэтому мальчик привык, что его встречают у школы и отводят домой. Пьетро быстро оделся и отправился на поиски жены. Конечно, такое предприятие вряд ли увенчается успехом, ведь она проходила километры, кружа по Манхэттену. Но все же это было лучше, чем сидеть дома. По крайней мере, так Пьетро мог дать выход гневу. Проходя мимо комнаты Костанцы, он мельком заглянул внутрь. Там, как всегда, царил идеальный порядок. Кровать аккуратно застелена цветным ситцевым покрывалом, пол натерт до блеска, на небольшом письменном столе все лежит на своих местах. Костанца отказалась от туалетного столика, предпочтя ему письменный стол, за которым часто сидела и что-то писала. Она сама убирала свою комнату и не позволяла делать это Мэри. Кастанца была глубоко несчастна. Пьетро оставалось лишь признать это. Его гнев стал утихать, когда он об этом подумал. Он хорошо знал, во что ввязывается, делая ей предложение во второй раз. Ему хотелось спасти ее от боли, и он был уверен, что с ним Кастанца обретет покой. Разве Велина не была счастлива, несмотря на все трудности и лишения?» Значит, и Костанца должна быть счастлива, тем более, что теперь он мог предложить жене гораздо больше. Поскольку Костанца осталась совершенно одна, Пьетро был уверен, что на этот раз она примет его предложение. И все же он решил подождать, прежде чем попробовать снова, хотя для этого пришлось приложить немало усилий. Он не забыл, что в тот день на площади Верди Костанца говорила ему о другом мужчине, Но, насколько Пьетро было известно, этот таинственный человек так и не сделал ей предложение. Наконец, выждав какое-то время, которое показалось ему бесконечным, он решил прощупать почву и поговорить с доктором Витали. Теперь, когда Кастанца потеряла всю семью, ему казалось правильным сначала поговорить с человеком, которого можно считать ее опекуном. — Пусть Кастанца сама решает, маэстро, — спокойно ответил доктор. «Я очень вас уважаю и знаю, что на данный момент вы достигли определенной финансовой стабильности. Но мне бы не хотелось, чтобы Костанца принимала ваше предложение, желая освободить нас от забот. Вы должны знать, мы готовы предоставить ей кров в любое время, даже навсегда, если потребуется». Прежде чем попрощаться, Виталий задержал Пьетру у порога и тихо добавил. «Не забывайте, что Костанца глубоко ранена». Такие раны заживают не скоро. С ней будет очень нелегко, у нее могут появиться странные мысли. Вы понимаете, что я имею в виду? Разумеется. Подумайте хорошенько. Не хочется, чтобы ваше решение было продиктовано порывом страсти, ведь страсть, как вам известно, плохая советчица. Однако после этих слов Пьетро еще сильнее укрепился в своем решении жениться на кастанце. Она нуждалась в человеке, который сможет понять и принять ее чувства. А Пьетро верил в то, что понимает ее внутренний мир, следовательно, именно он сможет вернуть ее к жизни. Он помнил каждое слово, сказанное в тот вечер, когда он вернулся в дом Витали, чтобы повторить свое предложение. «Почему вы хотите жениться?» — спросила тогда Костанца. «Ведь мне нечего вам предложить». Ему казалось, что он и теперь слышит эти слова и видит полные страдания голубые глаза. Костанца считала, что обязана быть честной с ним. Пьетра должен понять, почему она принимает его предложение. Само собой, о любви и даже о привязанности речь не идет. «Чувства могут исчезнуть в любой момент, и я больше не хочу никому привязываться», — сказала она. Потом добавила, что уважает его и благодарна за предложение и за возможность начать новую жизнь. Она готова вести хозяйство и заботиться о мальчике, но не более того. Я не ожидаю, что вы примете эти условия. Вы должны знать, что я не смогу стать для вас настоящей женой. Но я люблю вас, Костанца, — повторил Пьетра, а любовь творит чудеса. Я уверен, что со мной вы обретете смысл жизни. Самонадеянность, возможна и привела Пьетра к необоснованному оптимизму. Со дня свадьбы прошло уже четыре месяца, а чудес пока ничто не предвещало. Кастанца была верна своим обещаниям. Она тщательно следила за домом и вымуштровала Мэри так, что вещи Пьетра всегда были чистыми и выглаженными, а на столе его каждый день ждал вкусный обед. Единственное, чего Кастанца требовала для себя, — полная свобода, чтобы она могла гулять когда и сколько хочет, поэтому ее часто не было дома. Пьетро не мог не признать, что Костанца заботилась о Сантино не хуже, чем родная мать. Она любила мальчика, но даже в обращении с ним проявлялись ее хрупкость и неуравновешенность. Однажды Сантино, вместо того, чтобы доесть молочный суп, как просила его Костанца, стал баловаться за столом, и тогда она в ярости выхватила у него миску и швырнула в раковину пьетре это совсем не понравилось, как, впрочем, и то, что при появлении первой слезинки на глазах мальчика Костанца стала осыпать его поцелуями, умоляя о прощении. Конечно, ей многое пришлось пережить, и она все еще страдает, но на долю Пьетра тоже выпало немало испытаний, и все же он продолжает идти вперед. Он верил, что пережитое сможет объединить их, но так и не понял, как помочь Костанце. Он был терпелив и часто повторял. Я буду ждать столько, сколько потребуется, не беспокойся, ты ничего мне не должна. Он вспомнил ночь, когда он заключил ее в объятия, а она разрыдалась. Прости, я не могу, не могу, это сильнее меня, я этого не переживу. До каких пор, спрашивал он себя, до каких пор я смогу это выносить? Кастанца не допускала никакого физического контакта. Если он брал ее за руку, она тут же отдергивала ее. Если пытался приласкать, погладить, отстранялась. Иногда она казалась веселой и начинала болтать без остановки, будто пыталась компенсировать этим свою холодность. Но Пьетро понимал, что это лишь притворство. Он говорил, достаточно, если она разделит тяготы быта с ним и с Антино, а дальше будет видно. Но это было ложью. Он понял, что больше не может и не хочет ждать. Время от времени, хотя ему стыдно в этом признаться, он подсматривал за кастанцей через приоткрытую дверь, когда она снимала с себя одежду перед тем, как лечь спать. В тусклом свете лампы, ее юное девичье тело, длинные ноги и скромные, бессознательно чувственные движения и жесты возбуждали его так, что он буквально терял голову. «Может, заставить ее силой?» Безответная любовь занимала его воображение и постепенно овладевала им настолько, что почти вытеснила музыку. Еще немного он сойдет с ума. Эти беспорядочные мысли крутились в его голове, пока он в отчаянии бродил по Манхэттену в тщетных поисках жены. Пьетро часто задавался вопросом, куда она направляется, но никогда не ограничивал ее свободу, надеясь, что Костанцев вновь ощутит вкус к жизни, гуляя по городу. Но когда она возвращалась домой к обеду, держа за руку Сантина, все было как всегда. Он подумывал пойти к дому Витали, но решил отправиться к школе, где увидел ее. Костанца разговаривала с какой-то женщиной, должно быть матерью другого ребенка. Издалека она казалась еще более худой и немного сгорбленной в своем пальто. Пьетро остановился и стал наблюдать за ней. Она сняла шляпку, чтобы заколоть ее булавкой, и медно-рыжие, коротко подстриженные волосы красиво контрастировали с черным пальто. Пьетро захлестнула волна нежности. Он сразу вспомнил, ради чего столько страдал и терпел, несмотря на свой требовательный характер. Когда Костанца попрощалась с женщиной, Пьетра инстинктивно шагнул в ее сторону, но, увидев, что она развернулась и направилась на юг, остановился. «Куда она идет?» — в который раз спросил он себя где она бродит чуть ли не целыми днями, и Пьетро решил за ней проследить. Кастанца шла широким и уверенным шагом, глядя прямо перед собой, подставляя лицо ветру. Она не оглядывалась по сторонам, как будто этот путь хорошо ей знаком. Значит, она не бродила бесцельно. Похоже, она направлялась в даунтаун. Наконец Пьетро понял, что она идет в сторону порта, но зачем? Войдя в одно из зданий, Костанца направилась прямо к справочному бюро. Когда она вышла, выражение ее лица было совсем другим. Она спросила что-то у человека в форме, и тот вытянул руку куда-то в сторону. Медленно, слегка сутулившись, Костанца двинулась в указанном направлении. «Куда она идет?» «Пьетро едва сдерживался, чтобы не броситься к ней. Но он должен понять, что все это значит». Костанца шла к морю. Увидев, что она направляется к воде в Беттери-парке, Пьетро забеспокоился. Его охватила паника. Что, если она решила покончить с собой? Она остановилась у кромки воды и долго смотрела вдаль, не обращая внимания на ветер, портовый шум и гудки пароходов. Пьетро ускорил шаг, подошел к ней и, тихо стараясь не испугать, окликнул. «Костанца!» «Гульельма, это ты?» — ответила она, не поворачивая головы. «Костанца, это я, Пьетро!» «Идем отсюда, здесь очень ветрено». Костанца недоуменно посмотрела на него, будто не узнавая, и горько заплакала. «Прости, но мне нужно было прийти сюда. Мама просила меня». «Не волнуйся, все в порядке, идем, потом расскажешь». «Нет, Пьетро, сейчас. Мне приснилась мама. Она сказала, твой брат жив, он сейчас в порту, ищет тебя. Но его здесь нет, он не прибыл и сегодня, где же он?» «Может, я пропустила его? Или его нет в списках пассажиров по ошибке? Клянусь, я не сумасшедшая, просто я верю в сны!» Прошел почти месяц с тех пор, как в Беттери-парке Костанцев впервые открыла Пьетро всю глубину своей боли и рассказала о том, что ее терзает. Страшная пустота внутри, чувство вины, отсутствие могилы, на которой можно поплакать, ощущение, будто она исчезла с лица земли вместе с домами и улицами родного города. «Как будто внутри у меня вырвали растения со всеми корнями», — сказала она. Он нежно шептал ей слова утешения. Пьетро надеялся, что после этого эпизода Кастанца станет больше ему доверять, и ее боль постепенно пройдет. Но его надежды не оправдались. Несколько дней кастанца не выходила из дома, все больше впадая в уныние. Потом возобновила свои прогулки, но ничего не изменилось. Все та же тоска, угрюмое молчание, глаза, покрасневшие от слез, инстинктивное отвращение к любому прикосновению, ласке, даже простому объятию в знак утешения. Пьетро просыпался посреди ночи и, думая о жене, не мог заснуть до утра. В конце концов, Ему в голову закралась мысль, что он совершил огромную ошибку, женившись на Костанца. Наконец он получил телеграмму и принял решение. «Маэстро уже вернулся и ждет вас в гостиной», — сказала Мэри. Костанца пришла домой поздно, когда уже стемнело и нерешительно остановилась на пороге гостиной. «Входи, Костанца. У меня есть новости», — донесся до нее глубокий и теплый голос из полумрака. Она включила свет и увидела Пьетру окна. «Новости?» Костанца занервничала. «Любые новости теперь означали для нее что-то плохое». «Давай сядем», — сказал Пьетра, глядя на нее. «Помнишь, я рассказывала тебе о моем дяде, который заботился обо мне в детстве? Я еще говорил, что он богат. Он был уже очень стар. Так вот, он умер». «Мне очень жаль», — прошептала Костанца. «Я его единственный наследник». На лице Костанца появилась неуверенная улыбка. Пьетро встал и быстро без пауз проговорил. «В любом случае, Костанца, я уезжаю. В Неаполь. «Уезжаешь?» — встревоженно спросила она и шагнула к нему. «Но ведь тебе предложили сделать транскрипцию оперы для оркестра. Ты был так рад этой работе». «Да, предложили». «Но теперь это не имеет значения. Я еду в Неаполь, а потом в Калабрию». Надо посмотреть, в каком состоянии имущества. Может быть, придется заняться продажей дома. Он принялся ходить взад и вперед, избегая ее взгляда. Ты, конечно, останешься здесь. Сантина поедет со мной, так будет лучше. И ты бросишь меня одну? Эти слова невольно слетели с ее губ, и она опустила глаза, будто сожалея сказанным. Одну? Но разве ты не об этом мечтаешь? Так что, по сути, ничего не изменится. Я... я... Чуть слышно лепетала она, «Нет, все не так. Мне страшно». «Костанца, я должен уехать. Мне нужны эти деньги. С ними я смогу, наконец, осуществить свою мечту, собрать собственный оркестр из лучших музыкантов и отправиться на гастроли. Это мой шанс». Он прочистил горло и возбужденно продолжил. «Ты понимаешь, что это значит для меня? Мне больше не придется ни с кем спорить. Я смогу исполнять то, что мне нравится, и ни от кого не зависеть, понимаешь?» Он посмотрел на нее горящими глазами. «Когда ты уезжаешь?» спросила Костанца дрогнувшим голосом. «Я узнал об этом только сегодня. Поеду, как только улажу все дела и соберу вещи». «А как же я?» «Ты останешься здесь. У тебя есть все необходимое. Без меня тебе будет лучше, пора это признать. Все вышло не так, как я надеялся. При всей своей любви я не смог тебе помочь». Но прежде чем он вышел, Кастанца воскликнула. «Подожди, Пьетра, не говори так, прошу. Я хочу поехать с тобой».